Глава 41. Верхом на коне Гавейн пробирался через заросли низких, покрытых листвой деревьев, пытаясь нагнать убегающего врага. Он сжал седло коленями и отпустил повод, освобождая руки для лука, а затем прицелился в мелькающую впереди фигуру в красных одеждах и выстрелил. Красный паладин раскинул руки и изогнулся, из чего Гавейн сделал однозначный вывод. Он мертв. Конь продолжал скакать. Тело паладина подкинуло в седле, и он улетел в кусты. Гавейн заставил лошадь замедлиться, она была уже вся в мыле от быстрой скачки. Он направился на шум ручья, выехал к небольшому каменному мосту, покрытому мягким мхом, и позволил лошади напиться перед тем, как ехать дальше. Гавейн сам опустился на колени, жадно зачерпнув воду ладонями. Краем глаза он заметил в отражении «призрачный силуэт над собой». И рванул влево. Зазубренная стрела вонзилась ему в правое бедро. Гавейн поспешил укрыться за деревьями. По глубине раны он определил, что наконечник стрелы сделан из хвоста ласточки. Такие использовались для охоты на крупную дичь, поскольку могли причинить серьезный вред и вызвать обильное кровотечение. Укрываясь за кривым ясенем, он переломил стрелу и в тот же момент услышал звон меча, извлекаемого из ножен. Плачущий монах. «Перепрыгнул через мост и бесшумно приземлился. Его меч был тонким и длинным, а легкий изгиб стали напоминал сабли, которые Гавейну случалось видеть во время странствий по пустыне у азиатских воинов. Но этот казался более изящным, рукоять короче, более угловатая, словом, оружие стремительное и грациозное». Не обращая внимания на огонь, пожирающий правую ногу, Гавейн вытащил длинный меч и с рычанием рванул в сторону ручья, сжимая рукоять двумя руками. Его нога немного подвела во время замаха, но удар получился достаточно сильным, чтобы плачущий монах потерял равновесие. Впрочем, не теряя времени, он перевел свое падение в рубящий удар, который Гавейн едва успел блокировать. Монах воспользовался преимуществом. По лесу разнесся звон стали о сталь, когда монах бросился вперед и толкнул Гавейна в сторону ручья. Здесь, на скользких камнях, больная нога куда сильнее подводила его. Лишь зеленый наплечник спас его от невероятно сильного удара, способного разрубить человека пополам. Лезвие пробило доспех и достало до кожи, и Гавейна ощутил, как по плечу потекла теплая кровь. Он отступил в воду, спасаясь от непрерывной серии атак. Никогда прежде Гавейн не встречал столь быстрого воина. Наконец он уткнулся спиной в камень, перехватил поудобнее меч и блокировал очередной замах монаха, ударив в ответ рукоятью. Гавейн попытался воспользоваться преимуществом, которое давал ему рост. Он хотел прижать монаха к высокому берегу ручья и затем впечатать в прибрежную глину. Однако монах схватил сломанную стрелу в бедре Гавейна и со всей силой провернул ее, вырывая у противника крик». В довершение он пнул Гавейна в бедро, вынуждая хромать еще сильнее. Плачущий монах схватил противника за ухо и отступил назад, собираясь нанести смертельный удар. Но тут из-за деревьев рыча, словно леопард, вывалилась Кейс. Она швырнула монаха в воду, а камни, выбивая меч из его рук. Они отчаянно сражались. Кейс хлестала по воздуху хвостом, рвала противника клыками и когтями. Монах попытался оттолкнуть ее, но она набросилась снова, вонзая зубы ему в горло. И все же каким-то образом он смог высвободиться, оказался сверху и схватил ее за шею, перекрывая воздух. Гейс продолжала бороться. Когтями она впилась монаху в щёки, аккурат под странными родимыми пятнами возле его глаз – Однако он держался стойко, не отпуская ее. Она пыталась чертить пальцами руны, хрипеть заклятья, но в какой-то момент кошачьи глаза закатились, и Кейс обмякла в руках монаха. Он швырнул ее на камни, поднял меч, вытер его от крови и вонзил ей в спину. «Кейс!» — Гавейн с трудом поднимался на ноги. «Настал его черед. Гавейн выбирался на берег, держась за вислые ветви бузины, пробираясь к мосту через тину и грязь. Монах уверенно шагал за ним, плавно, не торопясь. Гавейн буквально рухнул на древние камни, цепляясь руками за мох. Раненая нога не выдерживала его веса, а доспех был пропитан кровью. Тело свело судорогой, но когда в воздухе раздался свист приближающегося меча, Гавейн успел поднять свой, как раз вовремя, чтобы отразить удар плачущего монаха. Они сцепились. Гавейн поймал меч противника в захват и оттолкнул его к мосту. «Сила против силы!» Гавейн проталкивал клинок к горлу монаха, а тот вцепился в мох, собираясь силами для рывка. Глаза Гавейна скользнули по руке врага, ожидая нападения. Но то, что он увидел, ошеломляло. Рука плачущего монаха. ее текстура, ее цвет оставалась совершенно невидимой на фоне мха. Он сливался с поверхностью моста, словно хамелеон. «Ты один из нас!» — потрясенно выдохнул Гавейн. Монах оскалился и швырнул Гавейна через мост. Тот опустился на колено, пытаясь удержать меч, отразить безжалостный град ударов. Но монах был в ярости, а Гавейн потерял слишком много крови. Когда его рука ослабла, монах не приминул воспользоваться этим и ткнул Гавейна под ребра. «Ну, вот и смерть», — мрачно подумал Гавейн, вспоминая Кейс. Однако, хотя он ожидал, что плачущий монах будет бить насмерть, тот ударил его по голове рукоятью меча. Мир закружился, и Гавейн рухнул на каменный мост. Он еще услышал, как монах прошипел. «Они хотят взять тебя живьем!» А затем последовал новый удар. И все потемнело.